Как же люди и организации приспосабливаются к повсеместной необязательности и надувательству? В каждой сфере по-разному, но всегда без помощи государства и даже вопреки ему. Наиболее распространенный подход – формирование неких общностей, где соблюдаются относительно цивилизованные правила игры. В среде старого русского купечества ведение дел преимущественно через родственников и знакомых. В сегодняшнем бизнесе эту традиционную роль играют так называемые деловые сети, в рамках которых предприниматели создают локальные и институциональные среды со своей системой норм и санкций. Деловая сеть – это совокупность устойчивых относительно замкнутых связей, между хозяйственными агентами. Почему они возникают? Общеизвестно, что риск в российской экономике велик. Риск порождает недоверие, а недоверие требует способов контроля и прогнозирования контрактных отношений. Люди предпочитают вступать в деловые отношения с уже неоднократно проверенными партнерами, что и ведет к образованию неформальной сети. Конкурируют на самом деле Не отдельные производители, а сети. В то же время в одну и ту же сеть могут быть включены конкуренты. Это, кстати говоря, вполне согласуется с последними тенденциями корпоративной организации на Западе, когда в рамках одного концерна могут находиться организации-конкуренты. Другое дело формы этой конкуренции. Скажем, члены сети, даже если они конкуренты, не будут применять нецивилизованных методов. Расчеты в экономике в основном осуществляются не между самими промышленными предприятиями-производителями, а между неформальными группами, составной частью которых являются эти самые предприятия. При этом не следует путать эти неформальные группы с официально зарегистрированными ФПГ. Основной целью существования таких групп представляется ведение бизнеса с непременным уклонением от уплаты налогов путем накапливания, с одной стороны, долгов и убытков на неповоротливых и уязвимых промышленных предприятиях, а с другой стороны, аккумулирования ликвидности и прибыли финансовых посредников в составе этих неформальных групп. Во многих случаях неплатежи являются фиктивными поскольку на самом деле они представляют собой расчеты между агентами внутри группы. То есть взаимная обязательность внутри деловых сетей служит в первую очередь целем успешного обмана государства и контрагентов, находящихся за пределами данной деловой сети. Взаимное недоверие деформирует отношения внутри предприятий. Затруднено развитие всех видов совместной собственности, в первую очередь акционерного капитала, хотя формально в России доли акционерных обществ в общем количестве фирм беспрецедентно высока, следствие избранной модели приватизации, но реально они таковыми не являются, ибо не дают никаких гарантий любым акционерам, кроме мажоритарного, то есть владельца контрольного пакета. Как грустно шутят по этому поводу, в России есть два вида пакетов акций – контрольные и нулевые. В результате структура собственности с каждым годом отдаляется от оптимальной, лишая смысла все попытки мелких и средних акционеров инвестировать в бизнес. Вскоре самой массовой формой в российском бизнесе окончательно станет единоличная семейная или клановая фирма под вывеской АО. Структура собственности российских приватизированных предприятий гораздо более концентрированная, чем в развитых странах, где пакет в 5-10% считается крупным. На 85,7% обследованных предприятий внешний акционер, являющийся крупнейшим собственником, обладает в среднем пакетом в 26,5-35% акций. К этому необходимо добавить, что для ухода от антимонопольных ограничений мажоритарный акционер обычно выступает не как одно лицо, а как несколько формально независимых акционеров. Так что реальная степень концентрации собственности еще выше, чем это фиксируется статистикой. По сути, в каждой компании, по крайней мере там, где борьба за контроль завершена, контролирующая группа состоит из нескольких партнеров, лично клановое владение. Контроль со стороны этой группы обычно распылен среди аффилированных компаний, фондов, офшорных фирм, номинальных держателей, отдельных лиц и так далее, миноритарных акционеров. Более того, система цепочка офшорных компаний часто устроена таким образом, что реальные владельцы вообще отсутствуют в каких-либо реестрах собственников. Такая организационно-правовая форма, как открытое акционерное общество в классическом понимании, существует лишь формально.